Глава 18. Прорыв 2 Я опасался того, что следящие за его местоположением через поисковый артефакт Химеры заметят его удаление в лес и рванут за ним. Тогда они Неминуево налетят на его друзей, а у тех шансов против офицеров с небольшим даром предвидения не было никаких. Поэтому покинул он группу не сразу сперва отошел сажене на 50 в одну сторону, затем в другую но всегда возвращался. Затем углубился в чащу уже подальше, снова вернулся. Создавал у врага впечатление, что ищет способы сбежать, но никак не может. И только повторив маневр еще раза четыре и убедившись в том, что преследователи в лес не полезут, отправился искать садовников. Найти их оказалось до смешного просто. Горожане, оставшиеся без проводника, плохо умеющие вести себя в лесу, производили столько шума, что Ян, пожелавший того, не сбился бы с пути. Ему даже удалось приблизиться к ним настолько, что он мог слышать обрывки их разговоров. Ни о чем важном они не говорили. Сетовали на Винатора, который так бездарно погиб во время атаки, обижались на мага, взявшего после смерти офицера роль командира на себя, да промеж собой. Никто не спешил выдавать планов командования и намерений онного относительно одного марочного барона да и не знали простые исполнители таких вещей. Потеряв егеря, боевики загрустили, пошатались туда-сюда по лесу, да и приняли решение сидеть до утра, а потом выходить и растекаться. Задачу они не выполнили, потери понесли серьезные, и мыслями их овладело уныние. Потому и ругались, собственно. Правда, так думали не все садовники. Некоторые считали, что полученное задание от некоего камерада Вольфа выполнить все еще возможно. Одним из таких неугомонных был тот самый маг с бородой и пузом, делавшими его похожим на купца. Что характерно, в одиночку он никуда идти не хотел, но периодически агитировал товарищей подняться и отправиться искать этого проклятого маркиза. Ян как раз устроился неподалеку, когда тот завел очередную речь на тему долга. «Как вы не понимаете, если он уйдет, утро весь Кёнигсберг будет стоять на ушах!» «Жандармы, ищейки из имперской канцелярии, может быть, даже войска введут. Отсидеться не получится. Есть только один путь — идти до конца. Мы же все давали слово, что жизни не пожалеем. Что же сейчас раскисли?» «Слушай, Андрей...» — зло ответил ему кто-то из скучно сидящих боевиков. «Ты вот если собрался Борчука этого искать, то иди. Нас чего за собой тащишь?» «Верно!» — гулом поддержали его остальные. «А то сидишь такой смелый, нас вперед толкаешь, а сам чего?» Почувствовав поддержку товарищей, говоривший немного возвысил голос. «Ты же маг, как-никак. Вот и шел бы по-мажески, с маркизом разобрался. Слабо?» «Я тебе сейчас такое слабо покажу!» На ладонях купца заплясали белые искры. «Но-но!» Вооруженные винтовками и пистолетами люди повскакивали на ноги и стали направлять оружие на мага. «Кого-то ты, может, и подпалишь своими заклинаниями, но со всеми не справишься. Живо тебя свинцом нашпигуем, как гуся рождественского!» Ян был лучшего мнения о садовниках. Все-таки именно эти заговорщики сумели уже дважды щелкнуть по носу имперскую канцелярию, провернуть свои чудовищные акции и уйти от возмездия безнаказанными. В организации, которая устроила Пражский манифест и Венскую весну, Должна была быть железная дисциплина, хорошо продуманные планы и довольно ощутимые ресурсы. Перед охотником же был сброд. Сбору по сосенке собранные люди разных сословий, которых вместе держали парочка магов и егерь Ищейка. Не стало их, единственный одаренный тут же оказался в меньшинстве и потерял право голоса. «Может быть, основные ресурсы садовников сейчас задействованы в другом месте?» – подумал он более важным для их планов. И по мою душу отправили тех, кто остался. В прошлый раз наемников, сейчас – идейных сторонников без опыта и навыков. Придали им парочку одаренных, да и решили, что дюжина человек с ружьями при поддержке магов спокойно справится с одним дворянином. Зачем только вообще было меня трогать? Я им вроде не мешал. Кстати, а это мысль. Может и мне их в покое оставить? Они же прекрасно справляются». Ян с удовольствием посмаковал эту мысль. Предоставить садовников самих себе, подождать, пока они друг друга поубивают, а выжившие разбегутся в разные стороны, после чего вернуться к своему особняку через лес, вряд ли люди графа там до утра торчать будут. Но был вынужден отбросить ее. Вооруженные люди требовались ему для других целей. «А ты меня не стращай, Франц!» – завелся тем временем Мак Андрей. «Вы как были бесполезные обузы в деле революции!» так ею и остались только и гораздо на всем готовеньком в рай въезжать а как без егеря да без боевого командира остались так сразу в кусты ружьем мне своим угрожаешь а как давно ты его в руки то взял голь перекатная кто тебя им пользоваться учил иначе оно деньги куплено надо начинать пока они действительно друг друга не перебили решил ян он поднялся и не таясь двинулся к стоянке садовников По пути старался производить как можно больше шума, чтобы его точно заметили. Так и произошло. «Кто здесь?» – дурным голосом заорал ближайший к нему революционер. «А ну, покажись, а то стрельну!» «Тот, кого вы ищете?» – в ответ прокричал Ян. Одновременно с этим он призвал плеть и небрежным взмахом снес парочку отделявших его от садовников деревьев. Мог бы и убить одного-двух, но не стал этого делать. Их руки, держащие ружье, были ему нужны. Деревья со стоном стали заваливаться на землю, люди с криками бросились в рассыпную, уходя из-под падающих крон, а Ян стеганув плетью еще раз погасил конструкт и, петляя, бросился бежать. «Вон он! Вон он!» – завопил маг и тут же выдал свою любимую молнию. Ломанные линии энергии выжгли землю в том месте, где недавно стоял охотник, а купец противоречиво потребовал. «А ну, стой!» «А ты догони!» – не оборачиваясь, крикнул Ян. Пробежав несколько сажней он спрятался за одной из деревьев, где переждал парочку разрозненных выстрелов. Собрался уже было двигаться дальше, чтобы подвести садовников к химерам, но те почему-то не спешили преследовать беглеца. Напротив, отправившись от первоначального испуга, они залегли на месте стоянки, решив играть от обороны. «Что ж», – подумал охотник, – «не так то так этак». Выждав пару минут, он обошел садовников с фланга, очень тихо приблизился к ним и почти в упор разрядил пистолет в одного из спрятавшихся за кустами людей. Бил не насмерть, тяжело раненый и орущий боевик был для него более полезен. Снова началась суета, еще раз прогрохотали выстрелы, вот только Макс с молниями не спешил выступать. Зато раненый вопил, будь здоров. Нога! Моя нога! Минут через 5-10. Акцию пришлось повторить. И только получив на руки второго увечного, садовники сообразили, что если они будут по-прежнему сидеть на задницах, неуловимый аристократ перебьет их по одному. Про это, а также про то, что у беглеца уже не осталось заученных конструктов, громче всех кричал тот самый Мак Андрей. В критической ситуации взоры простолюдинов обратились к нему, вновь признавая его тем, кто может отдавать приказы. Через несколько минут Они собрались вокруг мага, который после небольшой подготовки зажег над головой яркий свет. Боевики стали осторожно двигаться вперед. Ян очень старался, чтобы они его не потеряли. Отбегал на некоторое расстояние, наступал на сухую ветку. Ругался, дескать, налетел в темноте на что-то невидимое. Один раз после выстрела пришлось даже руку себе порезать и измазать кровью ствол осинки. Через минуту обнаружившие кровь преследователи воодушевились, с куда большей энергии продолжили гнаться за охотником. Вскоре юноша добрался до дороги, забежал чуть вперед, сломанными ветками обозначил, куда он якобы двинулся, а сам ушел в сторону и вскоре вернулся к друзьям. «Ну, — Но, что тут у вас? — спросил устало, опускаясь на землю. — Пришлось здорово побегать, чтобы увлечь за собой революционеров. — Тихо, — ответила София. — Химеры нас просто блокируют а сами в лес не лезут, видать, подмогу ждут». В полусотни саженей от них сквозь густую листву деревьев пробились лучи белого света. Маг вел свое воинство в атаку на беглеца. «Ну, дождались», — хмыкнул Ян. «Никита, как?» Здоровяк спал, положив голову на колени Лизе. Так слово тоже не бодрствовало. «Плохо», — вместо нее опять ответила сестра. «Лиза пустая». «Всю виту на него слила, пока ты бегал. Вырубилась. Я на себя якорь переставила. Половину резервуара уже потратила. Надо бы нам поскорее решать, братец. А то скоро ты тут один останешься. С этим увольнем и двумя девицами без чувств». Под конец она не удержалась от шпильки и добавила. «Прошу прощения. Одной девице». «Так или иначе, сейчас все и решится», — ответил Ян, игнорируя выпад. «Побудьте пока тут». Я понаблюдаю, как там все пройдет. Помогу проигрывающим, если что. Буквально через пару минут после того, как Ян выбрался почти к самой дороге, туда же вывалилась воинственная толпа. И столкнулась с химерами. Те заметили приближение своего подопечного и поспешили заблокировать его. Двое офицеров и их слуги явно не ждали такого поворота, но отреагировали, как и все военные в любом из миров, силой. Не задаваясь вопросом, кто эти вышедшие из леса люди, они разрядили в них ружья и потянулись за пистолетами. Садовники же решили, что столкнулись с союзниками преследуемого маркиза. Они тоже начали беспорядочно стрелять, а ведущий их маг выдал две своих молнии. Ян смотрел на это с умилением, как взрослый мужчина наблюдал бы за активной, но бессмысленной враждой детей. Впрочем, делал он это не совсем отстраненно. Заметив, что выучка и способности химер понемногу берут верх над численным превосходством и воодушевлением садовников, охотник не постеснялся выстрелить одному из офицеров в спину. Тому, что примчался в лес в парадной форме. Подавленный множеством вероятностей, тот не успел вовремя среагировать и свалился на землю с дырой в спине. Его товарищ заметил Эссена, повернулся в его сторону, бросив пульсар, но не прицельно так как тут же был вынужден вернуться к обороне. Садовники продолжали наседать. Ян без труда сумел уклониться от магического снаряда, а вскоре он уже поддерживал действия химеры, только лишь с той целью, чтобы стороны убивали друг друга равномерно и не могли получить преимущество. Вероятно, Пруссия со времен вхождения в состав Третьего Рима не видала таких масштабных и кровопролитных побоищ. Магия и порох с обеих сторон, клинки и кулаки – В шли даже зубы. Ян краем глаза отметил, как один мещанин из садовников выстрелил, промахнулся, перехватил штуцер ближе к стволу, словно дубину, и обрушил приклад на слугу оставшегося в живых офицера. Но и этого ему показалось недостаточным. Желая добить противника, садовник впился зубами ему в щеку. Офицер пока держался. Неизвестно как, то ли от ударов и выстрелов ему до сих пор помогала способность, полученная от падших, то ли противники были настолько неуклюжи, а он сам отлично подготовлен. Ян уже мог бы свалить его магией или пулей, как раз успел перезарядить штуцер, но пока ждал. Понимал, что стоит Химере упасть, как оставшиеся в живых садовники набросятся на него. А из них на ногах еще почти полный десяток во главе с магом. Поэтому он тянул время, порой постреливая в садовников. Старался поразить одаренного, но тот словно чувствовал повышенное внимание к своей персоне и постоянно держался за спинами своих соратников. Лишь изредка высовывался и посылал в Химеру, а один раз и в Яна, свои любимые молнии. Наконец, магу садовников удалось пустить заклинание так, что прямо перед лицом Химеры взлетела в воздух земля. Чем тут же воспользовался один из революционеров? К тому времени его ружье уже было разряжено и тогда он перехватил солдатский тесак на манер короткого копья и с отчаянным воплем бросился на офицера. От такой атаки несложно было уклониться и не обладая предвидением, однако слуга падших уже лишился соратника, слуг, прикрывавших его спину, да и вообще устал и истощил все резервы. Он смог парировать эту пародию на выпад, прикончил садовника, но получил в бок две пяди холодной стали от еще одного бойца, подобравшегося к нему незамеченным. Рухнул на землю, выплевывая кровь, но сумел под конец зарубить и своего убийцу. Мак закончил дело, вбив тело химеры молнией в дорожную пыль. Ян вышел из-за деревьев и активировал плеть. Так они и замерли друг против друга. Пятеро довольно потрепанных мещан во главе с купцом одаренным и юноша, в руках которого плясала полутораметровая полоса дрожащей зеленой энергии. «Для сведения», — произнес Ян, пользуясь тем, что никто из его противников не спешил атаковать. «Я марочный барон и охочусь на демонов и одержимых. Двоих, не без вашей помощи, я только что прикончил. До ваших попыток свергнуть императора и создать великую и свободную Пруссию Мне нет никакого дела. Но я убью вас всех, если вы будете стоять у меня на пути». На пятнадцать ударов сердца на дороге воцарилась тишина. Уставшие бойцы молчали, крепко сжимая в руках оружие. Маг, вероятно, воссоздал в памяти очередное плетение, если у него еще осталось для этого вита. Наконец он же и подал голос. «Марочный барон? Какого черта вы забыли вдали от своей марки?» «Андрей, верно?» Раз началась беседа, значит, призрак резни на время отступил в сторону. Хладнокровно убить шестерых человек, не имеющих никакого отношения к каду, Яну мешало воспитанию. Но он бы сделал это, не задумываясь, чтобы спасти своих друзей. Минуты жизни одного из которых истекали прямо сейчас. А он предпочел бы потратить свою магическую энергию на якорь, а не на плеть с копьем. «Да», — не удивился купец. «Я вольный охотник. Действую за пределами Марки. Я понятия не имею, с чего это революционеры ополчились против меня. Не подскажете?» «А эти офицерики правда одержимые?» «Умерли-то как люди», – ушел от ответа Андрей. «Правда. Скорее культисты. Но...» «В общем, там сложно все. Слушайте, вы кажетесь разумным человеком, несмотря на свои политические пристрастия. У меня за спиной друг умирает, ему нужен я». И я собираюсь сейчас к нему пойти и помочь продержаться до лекаря. Сделаю я это в любом случае. Либо после того, как убью вас всех, либо когда помашу вам рукой вслед. Выбирайте». «А ты не слишком, светлость, наглый?» Зло осведомился один из бойцов, довольно молодой мужчина с измазанным кровью лицом. «Нас так-то больше!» Купец положил ему руку на плечо и покачал головой. Выждал еще несколько секунд и сказал. «Мы уйдем». «Что? Как? Да мы его!» Тут же начали возмущаться боевики, но маг заткнул им рты всего лишь одной фразой. «Он в ранге командора, дурни!» Чуть погодя, он добавил, кивнув на плеть, лениво изгибающуюся в воздухе, словно ее ветер колыхал. «Пока мы треплемся, он ее держит. Знаете, сколько это Вита жрет?» «А он не выглядит истощенным. Так что мы уходим, бывай, барон. Может, свидимся еще?» Рекомендую этого не делать. От знакомства с вами у меня остались только неприятные впечатления». Когда садовники ушли, на каждом шагу они оглядывались, опасаясь предательства, Ян развеял конструкт и сразу же бросился в лес. Добежал до лежки товарищей, увидел бледное личико сестры и приказал. «Снимай якорь». Пока она это делала, сам он поспешно создавал в памяти нужное плетение. Когда закончил, кивнул, Активировал его и тут же почувствовал, как из его резервуара, далеко не полного, кстати, после всех этих ночных приключений, в сторону Никиты тонкой струйкой потекла жизненная энергия. «Наконец-то!» София словно пару мешков с мукой с себя сбросила. «Я почти пустая. Вот и собирай, пока идти будем. Буди эту спящую красавицу!» Обращаясь к сестре, он тем временем тормошил загонщика и когда тот обратил на него свой мутноватый взгляд, произнес «Поднимайся, здоровяк, нам по-прежнему нужно в город».